После краткого обмена мнениями тубанец продолжен. Многоуважаемый представитель тараканей, рекомендуя нам кандидатуру так называемого человека разумного или, если быть точным, полоумника чудоюдного, типичного представителя трупомилов, не решился употребить слово «белок», как видно, считая его непристойным, Бесспорно, оно пробуждает ассоциации, распространяться о которых не позволяет приличие. Правда, даже такой телесный материал, факт сам по себе не позорный. Восклосы, слушайте, слушайте. Не в белке дело, и не в названии себя человеком разумным, пусть даже в действительности ты всего лишь трупомил недоумок. Это, в конце концов, слабость — которую можно объяснить, хотя и не извинить, самолюбием. «Не в этом, однако, дело, высокий совет». Мое сознание отключалось, словно у обморочного, выхватывая лишь обрывки речи. «Даже плотоядность не может вменяться в вину, раз уж она возникла в ходе естественной эволюции». Но различия между так называемым человеком и его сородичами-животными почти совершенно отсутствуют, и, подобно тому, как более высокий рост еще не дает права пожирать тех, кто ростом пониже, так и несколько более высокий разум отнюдь не дает права ни убивать, ни пожирать тех, кто чуть ниже умственно. А если уж кто-то иначе не может... Возгласы «Может, может, пускай ест шпинат». Если он, повторяю, не может иначе по причине трагического наследственного увечья, то пусть бы уж поглощал свои окровавленные жертвы в тревоге и в тайне, забившись подальше в норы и самые темные закоулки пещер, терзаясь угрызениями совести и надеясь когда-нибудь избавиться от бремени непрестанных убийств. «Увы!» Не так поступает тошняк-полоумник. Он над бренными останками глумится, он их режет, кромсает, полосует, поджаривает и лишь потом поглощает в публичных кормилищах и пожиральнях, глядя на пляски обнаженных самок своего вида и тем самым разжигая в себе аппетит на мертвичину». А мысль о том, чтобы покончить с этим галактически нестерпимым положением дел, даже не приходит в его полужидкую голову. Напротив, он насыщал для себя множество высших резонов, которые, размещаясь между его желудком, этой гробницей бесчисленных жертв и бесконечностью, позволяют ему убивать с высоко поднятой головой. Больше я не буду говорить о занятиях и нравах так называемого человека разумного, дабы не отнимать у высокого собрания драгоценное время. Среди его предков один подавал кое-какие надежды. Я говорю о Homo Neanderthalensis, человеке неандертальском. От человека теперешнего он отличался большим объемом черепа, а значит и большим мозгом, то есть разумом. Собиратель грибов, склонный к медитации, любитель искусств, добродушный, спокойный, он, несомненно, заслуживал бы того, чтобы его членство сегодня рассматривалось в этой высокой организации. Увы, его уже нет в живых. Может быть, делегат Земли будет столь любезен и скажет нам, что случилось с неандертальцем, таким культурным и симпатичным? Он молчит. Что ж я скажу за него? Неандерталец был начисто истреблен, стерт с лица земли так называемым «хомо сапиенс». А земные ученые, как будто им мало было позора брата убийства, принялись очернять убиенного, объявив носителями высшего разума себя, а не его, большемозгого. «И вот среди нас, в этом почтенном зале, в этих величественных стенах, мы видим представителя трупоедов, искусного в изобретании кровавых забав, многоопытного конструктора средств истребления, вид которого вызывает смех и ужас, который мы едва способны сдержать». Там, на девственно-белой скамье, мы видим существо, не обладающее даже отвагой обычного уголовника, ибо свою карьеру, отмеченную следами убийств, он маскирует все новыми красивыми наименованиями, истинные страшные значения которых ясно любому беспристрастному исследователю звездных рас. «Да-да, высокий совет!» «Хотя из его двухчасовой речи я улавливал лишь разрозненные обрывки, этого хватало с лихвой». Тубанец рисовал образ чудовищ, купающихся в крови, и делал это не торопясь, методично, поминутно раскрывая разложенные на пюпитре ученые книги, аналы, хроники, а потом с грохотом бросая их на пол, словно охваченные внезапной годливостью, словно даже сами страницы, повествующие о нас, были запачканы кровью жертв. Затем он взялся за историю уже цивилизованного человека. Рассказывал о резнях, избиениях, войнах, крестовых походах, массовых человекоубийствах, Демонстрировал с помощью цветных таблиц и педиоскопа технологию преступлений, древние и средневековые пытки. А когда дошел до новейшего времени, 16 служителей подкатили к нему на прогибавшихся тележках типы нового фактографического материала. Тем временем другие служители, вернее санитары ООП, оказывали с небольших вертолетиков первую медицинскую помощь теряющим сознание слушателям, обходя лишь меня одного в простодушной уверенности, что уж мне-то потоп кровавых известий о нашей культуре нисколько не повредит». И все же где-то на середине этой речи я, словно впадая в безумие, начал бояться себя самого, как если бы среди окружающих меня уродливых странных существ я был единственным монстром. Казалось, эта грозная прокурорская речь не кончится вовсе, но наконец до меня донеслись слова. А теперь пусть высокое собрание голосует по вопросу о предложениях тараканской делегации.